как аномалии, но именно они указывают на роль бродящих в моделей. А если вспомнить об архетипах Юнга, не отступая от линии поведения, начертанной Мустыгинами, Разглагольствующий Андрей то и дело поглядывал на часы свои, заголяя кисть левой руки, демонстрируя циферблат победы и хозяевам, что не могло остаться незамеченным. И когда Васькянины несколько озабоченно спросили, уж не спешит ли он куда, то ответил Андрей утвердительно, да, спешит. Женщины, сами понимаете. И пояснил. Консерватория, как известно, насквозь поражена гомосексуализмом, диалектика пронизывает бытие противоположностями, вот почему в одном из московских театров процветает лесбиянство. Туда и едет он, на ультраинтимную встречу с парой лесбиянок, чтобы отучить их от пагубной для человечества страсти. Печальная судьба заблудших артисток не взволновала, однако, ни Тимофея Гавриловича, ни Елену, супругу его. Васькянины захохотали так, что люстра над головой Андрея стала раскачиваться. Пришлось дерябнуть еще рюмашку Бориса Глебского самогона, чтобы люстра не превратилась в маятник Фуко, а потом и еще одну. После чего Васькянин посчитал, что пора прощаться с настырным мозгляком. Никаких чертежей у него нет, не было и не будет, заявил он решительно. Да они не нужны, уточнил он. Рязанский кук-2, насколько ему известно, дерьмо собачье. Ублюдок государственных кровей, гроша ломаного не стоит. В подметки не годится ланкинскому комбайну. Но комиссия для того и создана, чтобы угробить Ланкина. Понятно? «Чертежи!» — упорствовал Андрей, пытаясь вспомнить озорное прозвище Васькянина, представителя Всесоюзной торговой палаты. «Схемы!» — требовал он уже в прихожей, куда его выпихнул хозяин, негостеприимно открыв дверь на лестничную площадку. Тимофей Гаврилович стоял перед ним каменным идолом. При великой государственной нужде он сам себя мог бы выставить в павильоне под восхищенные взоры западных обывателей, ибо являл собою для щепетильной Европы буквальное олицетворение большевизма, лубянки и казачьих орд. Сравнение принадлежало братьям Мустыгинам. И прозвище вспомнилось. Для смелости и лихости Андрей сдвинул кипченку в бок и язвительно процедил. — Так это вы, срутник? Ничто не дрогнуло на лице, выражавшем стоическое недомыслие хама, Легушачий рот Васькианина медленно раскрылся. Он развернул гостя лицом к двери и отступил на шаг для придания ноге большей амплитуды, для обретения ею нужной кинетической энергии. «Да, это я, срутник», — промолвил он и дал ногой Андрею под зад, вышибая его из прихожей на лестничную площадку.